эпилог. Признаться, я был удивлен тем, что вытворял мой старший брат. Впрочем, удивило это всех присутствующих, потому что Георгий не так давно защищал ранг доцента, а от него до профессора довольно большая пропасть. Никто не мог понять, как ему удалось стать настолько сильным за небольшой промежуток времени. Обсуждая увиденное, мы дождались, когда основной поток людей схлынет и, не торопясь, спустились на первый этаж. «Надо ехать», – посмотрев на часы, произнес Константин. «Мне тоже», – поддержал друга Илья. «Да всем, наверное», – подытожил Гадимир. «Так что давайте по домам». «Был рад всех увидеть», – на прощание сказал я, и мы с дедом Тарасом вклинились в толпу и направились к остановке. «Добрый день», – поприветствовал деда Тараса высокий мужчина в черном костюме, и преградил путь. «Добрый», с улыбкой ответил старик, и неуловимым движением, обойдя препятствие, двинулся дальше, а я повторил его маневр. «Стойте», сказал мужчина, и нас тут же, оттеснив прохожих, окружил десяток мужчин с военной выправкой. «Что происходит?» удивленно произнес мой спутник. «Я прошу пропустить нас, мы опаздываем на автобус». «Вы пройдете с нами», веско произнес один из неизвестных. «Это еще почему?» Не понимая ситуации, возмутился дед Тарас. «Я буду жаловаться в ДИП, коменданту и самому императору!» Один из воинов сделал стремительный шаг вперед и попробовал заткнуть старика, но я оказался быстрее. Стремительный рывок, блокировка удара и жесткий ответ, от которого удивленный мужчина отлетел на несколько метров. «Стоп! Стоп! Стоп!» – услышал знакомый голос, остановивший приготовившихся к драке воинов и обернулся. «А ты стал сильнее!» – дрогнувшим голосом произнес Георгий и, подойдя, опустился передо мной на колено так, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Ну, здравствуй, брат!» «Здравствуй!» – выдержав паузу, произнес я, не зная, что делать дальше. «Ты тоже стал сильнее. Значительно сильнее!» Георгий встал. «Пойдем в машину. Нам нужно многое обсудить». «Не могу!» – оглядевшись по сторонам, отверг я его предложение. Пойдем, добавив в голос побольше настойчивости, произнес Георгий. «Не хочу общаться здесь на виду у всех». «Хорошо», – решился я, понимая, что никакой возможности вырваться и убежать у меня нет. «Только деда Тараса не трогайте». «Не тронем», – пообещал Георгий. «Эх, чему быть, того не миновать», – подумал я, усаживаясь в уютное нутро дорогого бронированного автомобиля. «Перестраховываешься после покушения?» спросил, глядя на толстое стекло в дверце. «В наше время даже магу ранга профессор нужно быть очень осторожным». Совершенно серьезно произнес Георгий и, немного помолчав, добавил. «Мы все думали, что ты погиб. Что ты тут делаешь? Отец знает, что ты жив». «Я не погиб. Меня убил родной отец», произнес я, глядя старшему брату в лицо и изучая его реакцию. «За то, что оказался самым, что не наесть обычным человеком». Несколько минут я был в состоянии клинической смерти, но дед пожертвовал свои силы, чтобы не дать мне окончательно отправиться к спасителю. «Вот же демонова задница!» – со злостью произнес Георгий и с силой сжал кулаки. «Я, конечно, знал, что произошедшее не случайно, но чтобы настолько!» «Ты точно не знал об этом?» – спросил я, искренне надеясь на то, что сведения Феофана о вражде Георгия и отца правдивы. «Никто не знал», – выругался брат. «Нам рассказали официальную версию, которую крутили в СМИ, а чуть позже отец заставил меня заявить права на состояние Морозовых». Я хмыкнул, вспоминая слова наставника, что на тех счетах почти ничего нет. «Вот-вот», – кивнул Георгий, – «отец плюнул не только на род, но и на своих детей, даже позволил неизвестным отравить Руслана. После этого я решил претендовать на роль главы рода и проиграл». «Проиграл?» – уточнил я. «Чуть-чуть не хватило силы», – признался брат. «Но после обучения в пустошах я чувствую, что смогу его победить». Несмотря на слова Георгия и его искренность, я никак не мог избавиться от ощущения, что в чем-то кроется подвох. Он, казалось, чувствовал это, потому добавил. «Помню, что покушение, совершенное на меня в конце осени, это отец постарался. Не хочет, чтобы я занял его место». «То есть ты не с ним?» – подвел я итог. «Нет, конечно!» – возмутился Георгий. «Охренеть!» – подумал я, удивляясь, насколько беспринципным типом является биологический отец этого тела. «Что-то не так!» – вдруг произнес Георгий. «И в этот момент наш автомобиль подбросило высоко вверх, а я, хорошенько приложившись головой о бронированное стекло, отключился». Очнувшись через несколько минут, тряхнул головой и обнаружил себя в центре яростного боя. Георгий стоял передо мной и защищался от нескольких десятков убойных заклинаний. Темная аура брата плотной пеленой обхватывала меня и прикрывала от магического огня противников. Повернув голову чуть в сторону, я с удивлением увидел, как дед Тарас, используя какую-то странную технику боя, на равных сражался одновременно с тремя умелыми бойцами которые прикладывали огромные усилия, чтобы просто его достать. А он уходил от многочисленных ударов, словно совершенно случайно. Там запнется, там упадет, тут приложится к трости с алкоголем. «Это мастер пьяного стиля!» – закричал один из сражающихся с ним воинов. «Нам нужна помо...» Договорить мужчина не успел. Сильный удар ребром ладони смял ему гортань, а второй отправил носовую кость прямиком в мозг. «Дед Тарас?» «Пьяный мастер!» – пораженно подумал я. А Георгий, вместо того, чтобы отдать меня отцу, защищает. Тряхнув головой, я крикнул «Держись!» и, напитав тело максимальным количеством шикичо, устремился к ближайшему магу. Несколько минут яростного боя, и я заметил, как укутанная в темной одежде женщина указывает на Георгия окрашенным в зеленый цвет жезлом. Мощная магия, заключенная в артефакте, пробила ослабевший щит, уставшего от постоянных атак брата, и в следующее мгновение я, выставив перед собой мощнейший щит воли, закрыл его. Нет! закричал я после того, как моя защита исчезла, и непроизвольно обратился за силой к находящейся внутри меня ледяной глыбе. Таившаяся во мне магия ударной волной сбила с ног атакующих, и мы с Георгием оказались внутри цельного ледяного шара».